Тут мама позвала детей на завтрак, и они так и не пришли ни к какому выводу. Ничего удивительного, ведь они оказались в незнакомом, непривычном мире, непонятном и страшно огромном. Сначала нужно освоиться в нем, приглядеться и только потом действовать. Все окна в гостиной были закрыты. За ними бушевала сирока, иссушающий южный ветер, гоня тучи пыли. «Мне очень жаль», — десятый раз грустно повторял пан Роман, чувствуя себя лично ответственным перед семьей за эту неприятность. «Мне очень жаль, но я ничего не могу поделать. Хотя, с другой стороны...» «Что может быть с другой стороны?» — сухо поинтересовала жена. «С другой стороны, если уже тому сирока положено дуть, пусть лучше дует сейчас, чем потом». «Почему же?» «Потому что у меня были такие планы». Начал пан Роман и отвлекся. Только теперь обрати внимание на деликатесы, привезенные женой. «О, ветчина! Боже, какая чудесная вещь! Ветчина! Какой аромат! А грудинка! Копченая грудинка! Тысячу лет я ее не пробовал! А хрен! Хватит заниматься пустяками!» — сурово потребовал сын. «Говори о своих планах!» «Я и говорю!» — воскликнул счастливый отец. «Как хорошо, когда у человека есть жена!» «Надо же! Понадобилось ехать за три девять земель, чтобы убедиться, что тебя ценят!» Саркастически произнесла жена и поддержала требования сына. «Успокойся и расскажи о планах. Мне тоже интересно!» Поскольку пан Роман с разбегу понюхал не только копченый но и хрен, о планах он стал рассказывать со слезами на глазах. «Я запланировал поездки в таком порядке. В ближайшие в Медею с заездом на Сук в Махди, а в Мастагенем к морю поедем в следующие выходные. И Сирока вписывается в мои планы. Как это? Во время Сирока купаться нельзя, сами понимаете. И сразу после его окончания тоже вода в море будет еще мутная. Много в нее песку нанесло. Вот мы и подождем, и в ближайшую пятницу Поездим по сукам и магазинам Медеи, а купаться на побережье. Поедем через неделю, когда вода в море станет чистой. А Алжир посмотреть, напомнил Павлик. В Медею отправимся пораньше, чтобы успеть и Алжир рассмотреть. Больше у семьи вопросов не было. Не было и возражений. Планы отца приняли единогласно. Папуля, а что здесь начинается на СУ? неожиданно поинтересовалась дочка. «На Су? Наверное, Сугер. Больше ничего не знаю». «А что такое Сугер? Небольшой городок неподалеку, километров двадцать, наверное». «Поехали туда!» — воскликнули дети. «Зачем вам понадобился Сугер?» — удивился отец. «Там ведь нет ничего интересного в эту пору года». «А что там интересного в другую пору?» — спросила паня Кристина. В другую пору года, кажется, зимой, надо уточнить. В этом городке красят шерсть. Это городишка красильщиков. Все там этим занимаются. Мне рассказывали наши, обязательно надо съездить посмотреть. Говорят, совершенно необыкновенное, фантастическое зрелище, потому что красят шерсть и сушат ее прямо на улице. «И я смогу купить эту шерсть?» уже с гораздо большим интересом спросила паня Кристина. «Можешь, наверное?» — не очень уверенно ответил пан Роман. «Здесь все можно купить. Такой уже это торговый народ. А шерсть производят явно на продажу. Я слышал, шерсть здесь замечательная, чистая, стопроцентная. Пожалуйста, можем поехать в Сугер. Но я планировал сегодня как следует познакомить вас с теоретом, чтобы вы без меня справились». «Завтра мне на работу отвезет меня на своей машине Ковалькевич. Вон его домик соседний. А свою машину я оставлю. Так что с сегодняшнего дня, Кристина, на ней будешь ездить ты. Привыкай». Пани Кристина не пришла в восторг от такой перспективы. «Не уверена, что смогу. Странные тут какие-то правила. Значит, тем более тебе надо заранее к ним привыкнуть. Я не могу».